Он посмотрел на часы. До ланча осталось сорок минут. Теперь, после года работы в ИТТ у Джекобса, он никогда не говорил обед. Только ланч. Удобнее и емче. Ланч предполагает и знакомство, и обмен мнениями, и легкую выпивку. Все завязано в одном слове. Давайте пообедаем многословно. Ближе к обжираловке, в то время как ланч и есть ланч. Все ясно с самого начала. Вечер будет занят. Встреча вполне перспективна. Речь идет о вербовке графа Бахцу Эльсберга. Подготовительную работу провел доктор Райн. Этот надежен, не страдает иллюзиями. Если сказал «да», значит убежден в успехе. Отчего не звонит Бласс? Хотя я позволил ему все. Наверное, уложил девку в постель. Красавец, молод, не то что Роман. Беседу со Штирлицем придется перенести на завтра, потому как сегодня на 13.30 назначен ланч в Лукулусе, лучший ресторан Мадрида. Всего 10 столиков, цен нет, все как у Максима в Париже. Собираются самые уважаемые люди города, тысячи писет, больше, тысячи меньше. Кого это волнует? Когда совершаются миллионные сделки. В деле оправданы любые траты. Только тупые скопидомы боятся выбросить тысячу там, где пахнет миллионами. И, как правило, проигрывают, ибо всякое начало связано со щедрыми тратами. Прибыли потом идут. Диалектика не поспоришь. Из Буэнос-Айреса прилетели тузы. Их опекает Кутерс-младший. На приемы к сеньоре Франко получают личные приглашения. Силен, связи поразительны. Кэмпа несколько удивило то, что они, эти банковские тузы из Аргентины, прибыли вместе с промышленниками. Как правило, такого рода смешанные группы прилетают так лишь, когда речь идет о подписании какого-то особо крупного индустриального, железнодорожного или военного проекта. А такого в Аргентине пока что не предвиделось. Во всяком случае, Штирлиц, когда Кэмп поручил ему составить справку по заинтересовавшей его коллизии, Ничего серьезного не нашел, хотя проанализировал всю прессу республики, даже ту левую, которая была запрещена к ввозу в Испанию и доставлялась в ИТТ с дипломатической почтой, не подлежавшей, естественно, досмотру таможенных властей Франко. Кэмп, понятно, не мог и предполагать, что Штирлиц заинтересовался пустячной статьей в Кларине, где речь шла о предполагаемом строительстве каскада электростанций в районе Барилочи что на границе с Чили. Совершенно пустынный, необжитой район. Почему именно там? Отчего Кларин, начавший, как это было объявлено, цикл репортажей об этом проекте, напечатал только один и потом замолчал? Зная суть работы секретного подразделения Геринга, занимавшегося созданием атомной бомбы для Рейха, Штирлиц помнил, что первым и основным вопросом проекта была привязка лабораторий и опытных заводов по производству гелия к электростанциям. С соблюдением норм чрезвычайной секретности. Штирлиц заложил информацию в память, но не запустил ее в исследование, поскольку приучил себя к тому, что анализировать следует факты, а не домыслы. Он, конечно, не знал и не мог знать, отчего Кэмп поставил перед ним задачу просчитать то новое, что намечалось в промышленно-дорожном строительстве Аргентины. Как и Кэмп, в свою очередь, мог только предполагать, зачем группа тузов из Буэнос-Айреса прилетела в Мадрид личному указанию перона Лишь один человек в этой группе, профессор Дейва, выступавший в качестве научного эксперта, был посвящен в истинную цель поездки в Европу. Именно он, Дейва, должен был вскользь ненавязчиво прощупать возможность приобретения в разных фирмах, желательно в английских и шведских, но через испанские концерны, тех стратегических материалов, станков и аппаратуры, которые нужны Риктору для создания штуки. Работы в Барелочи начались уже, были окружены абсолютной тайной, и сводки по результатам каждого дня докладывались непосредственно президенту. Он, профессор Дейва, должен был ставить свои вопросы таким образом, чтобы его собеседники ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не могли понять, чем же по-настоящему интересуются аргентинцы. Более того, Гутеррес разработал точный план дезинформации выполнение которого должно было дать возможность испанцам и тем, кто с ними связан, прийти к выводу, что Перрон задумал гигантский план портового и городского строительства. Нации, прежде всего, я думаю, не о каких-то мифических классах, изобретенных Марксом, но обо всех трудящихся, что достаточно хорошо прозвучит в прессе после выборов. Ни Штирлиц, ни Кемп не могли также предположить, что Дэйви было вменено еще одно деликатное поручение, впрочем, не ему одному связанные с выяснением судьбы тех лиц, которые были завязаны в атомный проект нацистов. Фамилия Штирлица стояла не на последнем месте. Порой Кемп ненавидел себя за избыточную, как он сам определял, немецкость. Он ничего не мог поделать с собою, когда мозг его словно бы отдельный от него самого и от его глубинной сути, автоматически просчитывал ту реальную, чисто житейскую экономию, которую дают все эти деловые ланчи и коктейль-пати. Суммы эти не просто намертво отпечатывались в его мозгу, порой совершенно помимо его воли, но и слагались в некую концепцию бюджета. Как-то само по себе получалось так, что оклад содержания, который платила фирма, почти целиком переходил на его счет в Банк де Мадрид. Питался он именно во время этих практически ежедневных приемов. Эрл Джекобс выделил ему довольно значительную сумму на представительские расходы и бензин, так называемые транспортные затраты. Фирма также финансировала его телефонные разговоры, и после того, как он подготовил четыре выгоднейших контракта, взяла на себя половину квартирной платы, поскольку Джекобс решил, что его холостяцкая квартира вполне может быть оборудована для встреч с нужными людьми, когда беседа в ресторане нежелательно по целому ряду соображений, а прежде всего потому, что секретная полиция Особенно после того, как Франко санкционировал широкие связи с Америкой, хочет знать все и всех, влезает в прерогативы Министерства экономики, отрабатывает свой хлеб почем зря, а ведь рапорты агентуры могут быть неквалифицированными или тенденциозными, и тогда даже сам Эрл Джекобс с его связями не гарантировал, что удастся вовремя погасить ненужную свару. Иногда Кэмп доставал свою чековую книжку и любовно просматривал ежемесячно увеличивавшуюся сумму своего счета. Ведь после войны начал с нуля, а через одиннадцать месяцев сможет купить старый дом на берегу возле Малаги, который присмотрел во время одной из командировок в Андалусию. Опять-таки, независимо от себя самого, как-то совершенно автоматически, его мозг, подчиненный расчетливому педантизму, легко и точно просчитал, что потребуется еще три года работы в корпорации, чтобы превратить развалюху во вполне пристойный пансионат, который он назовет Кондор. 8 номеров, большой холл, ресторан, бассейн во дворе. Герман Гискес, подполковник Абвара, один из наиболее доверенных сотрудников Гелена, сказал во время их последней встречи, что через пару лет в гамбургских газетах вполне можно будет напечатать рекламу, о немецком уголке на берегу Средиземного моря. Именно сейчас в Германии делают деньги, потаенные деньги. Значит, люди захотят отдохнуть недельку-другую вдали от чужих глаз, пригласив на солнышко хорошую подругу. Гискисон верил. Впервые они встретились на конспиративной квартире Гелена в Мюнхене в сентябре 44-го. Генерал тогда пригласил его, не Кэмпа еще, подполковника Рихарда Виккерса, и подполковника Германа Гискеса. Гелен был сумрачен, долго сидел у приемника Блаупункт, настраивая его на волну той немецкой радиостанции, которая передавала тирольские песни. Очень голосисты, надежно забивают разговоры, прослушивание их беседы коллегой Мюллером таким образом практически невозможно, если допустить, что гестапо по заданию Кальтенбрунера все-таки оборудовало его конспиративную квартиру аппаратурой. Потом пригласил офицеров к маленькому столику, сервированному печеньем, трофейным толстым шоколадом и жидким кофе. — Я собрал вас, — сказал он, — не по причине какого-то приятного известия, а совсем наоборот. Я хочу поговорить с вами вполне откровенно о том, что нас ждет. А ждет нас оккупация. Да-да, именно так. Война проиграна, крах не минуем. И я хочу рассказать о том, как каждому из вас надлежит себя вести, — После того, как вы будете арестованы. Гелен нахмурился. Лоб собрал резкими морщинами, было видно, как он устал и издерган. Щеки запали, глаза окружены темными тенями. «Да — Да-да, — раздражаясь, повторил он. — Именно так, после того, как вы будете арестованы. — Единственное, кто, возможно, избежит ареста, — он поднял глаза на Кэмпа, — будете вы. — Потому что я пробил для вас назначение в Лиссабон. — Получаете фамилию Кэмп. Начинаете службу в нашем отташате Но большую часть времени тратьте на то, чтобы уже сейчас, немедля, искать контакты с ИТТ. Я верю моему другу доктору Вестрику. Не думайте о текущих делах. Ваша главная задача — подготовить точку, которая в будущем позволит организовать надежную крышу для всех тех, в ком будем заинтересованы мы, солдаты той Германии, которая возродится из пепла. Второй раз Кэмп встретился с Германом Гискисом в Лиссабоне, когда тот прилетал в португальскую столицу вместе с Густовым Гаузнером в декабре 44-го, накануне Рождества. Они отправились на Байро-Алто, в район местной Флит-стрит, в маленький ресторанчик нового примавера Говорили мало, пили много, настроение у всех было подавленное. Дали обед помогать друг другу, чем могут и как могут. К грядущему ужасу можно противоположить лишь одно — Единство боевых соратников. Кэмп перевел пословицы, выведенные синей глазурью по белым изразцам, вмонтированным в стену. «Хорошо делает тот, кто делает. Фальшивый друг — самый худший враг». Именно тогда Гискес и пошутил. «Самая большая помощь, которую мы сможем оказать нашей несчастной родине, заключается, видимо, в том, чтобы каждый из нас смог разбогатеть, как крест. Только бы потом не сесть Сиднем на это богатство, а поделить его между борцами. Страшненькая идея определяет конец режима. Богатейте, и вы поможете нации. Где наша былая немецкая духовность? Боже ты мой! В Лукулусе было весело. Аргентинцы устроили великолепный обед мяса, таяло во рту. Нигде в мире нет такой говядины, как у них. Хозяин ресторана не обиделся, когда они привезли повара из своего посольства, Тот готовил ростбифы и вырезки, наблюдая за тем, чтобы не было пережара. Это самый страшный грех, поскольку пропорция прожаристости сверху и крови внутри есть первооснова гастрономии Байерса. Малейшее нарушение чревато позором. Незачем тогда было печатать в меню название блюд, славившихся в Аргентине. Вино подавали из Бодег Мендосы. Специально привезли с собой 15 ящиков. Конечно, испанская риоха прекрасна, но у школе в Лукулусе сегодня принимают на аргентинский лад, то пусть главное определяющее стол, то есть мясо и вино, будет аргентинским. Маркиз Даля Куэнье был в ударе. Рассказывал анекдоты, хозяева и гости хохотали до слез. Изначально чинный порядок сменился дружеской раскованностью. Люди менялись местами, разговор сделался общим, шумным, разбились по интересам, вопросы и ответы пробрасывались легко между делом. Если слушать со стороны, могло показаться, что люди беседуют о сущих безделицах, да и выпито немало. Однако же, коли проанализировать суть этого застолья, то компетентные экономисты смогли бы составить жесткую схему, построенную на мягких, словно прикосновение кошачьих лапок к намеках, возгласах, удивлении, полуфраз, а то и просто междометий. Как большое красочное панно складывается из невзрачных мозаик, Так и здесь главный смысл был надежно упрятан в шелуху совершенно необязательных слов. Лишь будучи собранными на машинописной странице, они обретали законченный логический смысл. Правда, Кэмп, внимательно слушавший все и всех, это у них было заранее обговорено с Джекобсом, не мог скрыть удивление, когда профессор Дейва, подсевший к нему с бокалом вина, заговорил на прекрасном немецком. Спрашивал о судьбе гумбольдотовской библиотеки, «Боже, как упоенно, я работал у вас в Берлине, какая прекрасная систематизация знаний!» Интересовался тем, что стало с бесследно исчезнувшей Дрезденской галереей, ведь это русская зона оккупации, чего ждать от вандалов. Потом сказал, что его немецкие друзья в Байерсе беспокоятся о профессоре Грюннерсе, не имеет ли, милый Кэмп, какой-либо информации об этом выдающемся математике. Я был бы бесконечно признателен, попробуя вы, разыскать его. Все-таки Испания — это Европа, вам ближе до Германии. Не то, что нам. Живем на другой стороне земли, ходим вверх ногами. Новый год отмечаем в тот день, когда наступает лето. Все не как у людей. Кстати, о профессоре Грюнерсе может знать некий полковник Штиглиц. не называли его имя в нашем университете. Вдруг вы слыхали что-то и о нем? Чем черт не шутит?» Не дождавшись ответа Кемпа, словно бы это и не очень-то его интересовало, профессор Дейва переключился на беседу с маркизом Далекуэнье, обрушил на него поток информации по поводу того, как интенсивно бразильцы начали освоение пограничных с Аргентиной районов неподалеку от водопада Игуасу, используя технику, полученную ими из Швеции через посредничество испанцев. «Мы ревнуем, в конце концов, Бразилия, дитя Португалии». А мы, подданные испанской культуры, разве может любимая мать выказывать равнодушие родным детям?» Маркиз далеко и не посмеялся. «Главная разница между нами и португальцами заключается в том, что те пускают быков на кориду, забинтовав им рога мягкими тряпками. А мы алчим противоборство с шилом. Да и вообще детская ревность часто бывает беспочвенной. В подоплеке ее чувства, а не факты. Насколько мне известно, мы не очень-то активно торгуем с Бразилией. Вполне... Впрочем, возможно, что кто-то из наших влез туда, минуя моих бюрократов. Дело есть дело, искусственные препоны мешают обмену капитала. Спасибо за ваше сообщение. Я не примену поспрашивать наших бездельников». Когда Дэйва собрался подняться с кресла и перейти поближе к Джекобсу, Кемп протянул ему свою визитную карточку. «Мне было крайне приятно познакомиться с вами. Я не примену расспросить моих друзей о том, что вас интересует». Дэйва достал свою карточку, дописал на ней еще два телефона, заметив, «Буду рад видеть вас в Байрисе. Здесь я остановился в Рице. Терпеть не могу роскоши, но, увы, положение обязывает. Мои боссы — невероятные моты. Они не могут, видите ли, жить в однокомнатных номерах». Как и всегда, Кэмп уезжал с приемов раньше джекапса Это было тоже обговорено заранее. Чтобы к возвращению того обобщить вопросы, возникшие во время ланча. Он подошел к своей машине, на такие мероприятия брал престижный автомобиль фирмы «Старый Остин» с затемненными стеклами. Отпер дверь хотел было сесть за руль, но услыхал свою фамилию. Его окликнули из машины, что стояло совсем рядом с Остином. Голос показался знакомым, ничего тревожного. Обернулся. За рулем неприметного штейра сидел Густав Гаузнер. «Вот так, да?» задумчиво переспросил Кэмп, выслушав стародавнего знакомца и ощутил давно забытое желание затянуться крепкой сигаретой. — Ладно, садитесь ко мне, отъедем отсюда, там решим, как поступать. — Да нет же, — раздраженно сказал Гаузнер. — Как надо поступать, я знаю, у меня инструкции. Другой вопрос — успеем ли? — Успеем, — ответил Кэмп и усмехнулся, — особенно если есть инструкции. — Кстати, вы что, тащили их через границу? — Как и туловище. — В тон ему усмехнулся Гаузнер. Инструкции здесь. Он мягко прикоснулся указательным пальцем правой руки к колбу. Все по пунктам заучено вплоть до запятых. Кэмп припарковал машину на улице генерала Молла, положил в рот жевательную резинку и сказал Про женщину понял. Про связь, которую надо передать вам, тоже. Про отель и машину тем более, но я не могу взять в толк. Почему мне надо немедленно улетать отсюда в Буэнос-Айрес? Это будет выглядеть бегством позвоните Кершнеру. У него дополнительные указания. Вы знаете Кершнера? Киршнер, один из тех, кто был внедрен Геленом в Испанию на глубинное вживание, пока не имел оперативных заданий, избегал всяческих контактов с немцами и использовался организацией в самых крайних случаях. Сейчас был именно такой случай. Сегодня утром из Гамбурга позвонила тетя Гертруда, агент Мерка, и, поприветствовав милого Хайнца, попросила его передать Герберту, Кемпу, если тот вдруг позвонит ему, чтобы он позаботился об уборке дома, после того, как разъедутся родственники с юга. Безобидная фраза, которую Киршнер передал Кемпу, когда тот позвонил ему, расшифровывала следующим образом. «После того, как человек, вышедший к вам на связь, выполнит возложенную на него задачу, ликвидируйте его с помощью абсолютно надежных людей». Сами после этого передислоцируйтесь в Аргентину на заранее обусловленную явку. Кемп медленно, словно бы завораженно положил трубку и не сразу решился выйти к Гаузнеру из подвального помещения, откуда звонил, что за дурацкая манера устанавливать телефоны возле сортиров. Он до ужаса явственно видел лицо Гаузнера, когда они сидели в Лиссабоне всего каких-то два года тому назад и говорили о том, что единственный панацеей от тотального исчезновения немцев с карты мира Является лишь одно — абсолютное сердечное искреннее дружество. Хватит нам позволять всякого рода недоумкам, вроде Ефрейтера, пользоваться врожденным немецким качеством порядка, безусловным исполнением любого самого дурацкого приказа вышестоящего. С неведомым ему ранее ужасом Кемп вдруг понял, что он ни на минуту не усомнился в том, что выполнит приказ организации и организует убийство Гаузнера — уборка дома после того, как тот сделает свою работу. Поскольку Гаузнер приехал сюда, значит, он автоматически перешел в его кэмпо подчинения и, следовательно, изложит в подробностях, что ему предстоит сделать. «Ох, лучше бы мне не знать этого», — подумал Кэмп, «Будет все трижды неладно ни не жизнь, жизни, какое-то глумление над тем, что есть в человеке божеского. Хотя есть ли? Все выжгло, век жестокий, не на милосердие рассчитан». — Ну что ж, — сказал он, поднявшись в кафе и медленно опустившись за мраморный столик рядом с Гаузнером, — все сходится. Рассказывайте дело, я получил необходимое указание помощи обеспечу Как со временем? — снова поинтересовался Гаузнер. — Поверьте моему чутью. -чуть. со временем дело обстоит крайне напряженно. Мне надо срочно увидеть ту женщину, которую я вам передал на связь. — Кристину. Гаузнер машинально оглянулся, кивнул, устало продолжил. — Я должен встретиться с нею немедленно. Человек, которого вы мне передадите, обязан увести ее из города и надежным образом постеречь, пока я не проведу беседу с Роуманом на предмет. — Его вербовки. — Это нереально. — Организация считает это трудной задачей, но, тем не менее, вполне реальной. Это мнение генерала, а он не ошибается. — Вы убеждены в точности той информации, которую вам передавали? — Мне передают довольно много информации, — грустно усмехнулся Кэмп какой именно вы имеете в виду? — Об отношении Романа к моему агенту, к Кристине. — Информация абсолютно. Кемп хотел было добавить, что слушал записи их разговоров, начиная с самого раннего утра и до того момента, когда ночью они начинали заниматься любовью, но чего то не стал этого делать. За несколько минут я уже свыкся с мыслью. По-прежнему с ужасом подумал он, что говорю спокойником, понимая, что перед гибелью Гаузнера... Может случиться такое, что вынудит его заговорить. Здешние парни на Пуэрто-дель-Соль заставят даже труп шевелить серыми холодными губами. Он представил себе этот ужас. Желтоватое лицо мертвого человека, прозрачные, словно обтянутые папиросной бумагой, глазные яблоки, заострившийся хрящеватый нос, отчего всех покойников нос делается хрящеватым, словно все усопшие евреи. Ах, если бы! И оттопыренные синевой уши! — Информация вполне надежна, дорогой Гаузнер. — Я Морсен. Пожалуйста, забудь это имя. — Хорошо. Что вы намерены делать после вербовочной беседы? — Либо я ломаю его, и он дает согласие на работу по заданиям организации, и тогда мы снабжаем его такой информацией, которая будет способствовать его карьерному росту и переводу в Вашингтон, либо устраняю его. — Второе ясно. Какую информацию вы можете ему пообещать? Гаузнер закурил и, откинувшись на спинку кресла, ответил. Я отдаю ему вас. Вы с ума сошли. Я нет. Мерк, может быть. Вы сошли с ума, в Кемп. Я ж держу все нити. В Буэнос-Аресе вы явитесь по известному вам адресу. Монотонно, как-то даже торжествующе продолжил Гаузнер. И передадите там все связи, пароли, доверенности на счета. Там же вам вручат новые документы. Место вашей будущей работы — Парагвай, с выходом на северные районы Аргентины. Меня уполномочили вам передать именно это. — Это все? Гаузнер достал из кармана маленькую английскую книгу. Кэмп успел заметить надпись на корешке о Генри. — Здесь паспорт, деньги и шифры. Телефонная связь запрещена категорически, только переписка. Кемп посмотрел на часы. — Надо успеть снять мои деньги в Банк де Мадрид, — подумал он. — Не оставлять же их здесь. — Какая все-таки глупость, черт возьми. Где-то что-то с кем-то случилось, а ударяет меня. почему нет... Я улетаю в Аргентину, а Гаузнера укладывает в гроб. Не надо мне гневить Бога, со мной не так уж плохо. Между тем Гаузнер продолжал тягуче говорить заученное. Организация полагает, что в ближайшие часы Роумен начнет проявлять активность, если уже не начал. Организация предполагает, что одним из объектов его активности может стать некий доктор Брун, он же Штирлиц. Вас просили перед тем, как вы, не заезжая домой, отправитесь на аэродром? обратиться к вашим друзьям за содействием в постановке наблюдения за Брунном, а также Роуменом. Вас также просили локализовать тех знакомых Роумена в местной секретной службе, с которыми он поддерживает должностные отношения. Назвали имя полковника Эронима. Мне поручено передать. Уже предприняты шаги, чтобы вам оказал полное содействие полковник Фернандес. Меня также просили передать. Задача заключается в том, чтобы не дать доктору Брунну исчезнуть поскольку организация предполагает, что после шагов, предпринятых ею, Роман сделает все, чтобы содействовать доктору Брунну в отъезде из Испании. Факт возможного содействия должен быть соответствующим образом зафиксирован. «Но этого я уже не успею сделать», — заметил Кэмп. «Кому передать документы, если кто-то из моих людей сможет содействовать в выполнению этого указания?» «Мне», — ответил Гаузнер. Как только Брун поедет на вокзал или аэродром, я должен получить сведения о том, кто и как помогал ему в этом. Они должны быть у меня во время разговора с Роуманом. — Они должны быть при тебе, когда тебя убьют, — сказал себе Кэмп. — Бедный Гаузнер. А я еще более бедный, потому что меня сделали христопродавцем. Меня не распинали, не мучили в катакомбах, не угрожали лишить жизни родных. Мне просто передали слова генерала. Я начал заученно действовать, то есть лгать, заказывать кофе, заинтересовано слушать и спокойно смотреть в глаза коллеги, которого убьют люди из группы Бернта Пеппе. «Ну хорошо», — спросил он себя, — «а что если я сейчас все открою Гаузнеру? Возьму и скажу ему, друг, ты обречен? Тот, кто отправил тебя сюда, отдает тебя на заклание, ему нужно...» какой-то сложной комбинации, неизвестной ни тебе, ни мне, чтобы ты имел при себе документы о связи Штирлица с Романом. Когда твое тело, мертвое, податливое и тяжелое, станут переворачивать, после того, как обмеряют его и сделают фотографии, залезать в карманы, снимать часы и туфли, каблуки прекрасные, контейнеры для тайной корреспонденции, при тебе должны быть именно эти документы. Не зря мне поручали внимательное наблюдение за Романом. Не зря я получил указание организации вступить в контакт с доктором Брунном перед тем, как Роумен начнет с ним свои игры. Не зря мне поручили провести эту операцию так, чтобы Брун ощутил постоянную заботу о нем и наше тайное могущество, которое ничего не просит взамен за свое добро. И я провел ту операцию, но я был маленькой пешкой в большой игре, задуманной комбинаторами. теперь это ясно, что они не зря приказали мне Организовать знакомство девки бедного Гаузнера с этим американцем. Неспроста именно я должен был привести Штирлица к Эрлу Джекобсу. Все это неспроста. И мне не дано понять последующие ходы комбинации. И тебе, несчастный доверчивый Гаузнер, не дано понять во имя чего ты должен умереть. — Ну и что? — спросил себе Кэмп. — Что произойдет, если я скажу ему это? — Он же не поверит мне. Или передаст по какой-нибудь запасной линии. Они могли дать ему запасную цепь. Сигнал тревоги. Кэмп сошел с ума. Или, что еще хуже, Кэмп продался врагу и плевещет на братство нашей организации. — Хорошо, — сказал Кэмп, ощутив тяжелую усталость, даже плечи опали. — Я сделаю все, что могу. Едем на телеграф, оттуда легче связаться с кем надо. Телефоны ресторанов на прослушке, здешние оппозиционеры ресторанные... Они затевают дворцовые перевороты в ресторанах, понятно? Хотите выпить перед дорогой? — Я пью после окончания работы, — ответил тот. — Большое спасибо. — После окончания работы ты будешь лежать на асфальте, — подумал Кэмп, — или на паркете. Лучше бы на ковре, не так больно падать. — Но ведь когда пуля разорвала тебя, ты не чувствуешь боли от падения, — сказал он себе. — Ты воспринимаешь падение как благо как прикосновение к земле, которое дает силы. Кто-то из древних норовил прикоснуться ногой к земле, когда его душил враг, и бы верил, что она даст ему новую силу, и, кажется, дала. Но ведь это бывает в легендах. В жизни все грубее и жестче. Пахнет женой шерстью, булькает алая кровь в уголках рта, и горло наполняется горькой блевотиной, потому что пробита печень, большая, шлепающая, как у коровы, такая же бурая. Он поднялся рывком, потому что понял, еще мгновение, и он все вывалит Гаузнеру. Он просто не сможет перебороть в себе это желание. Кто-то рассказывал ему, кажется, Клаус Барбье, что предатель, накануне того момента, когда он идет в камеру работать против своего близкого друга, испытывает к нему такую же рвущую сердце нежность, как мать к своему ребенку. Но это продолжается несколько мгновений. Главное, перебороть в себе Крис. Потом будет не так страшно. Больно, да, но не страшно. И если боль все-таки можно перенести, то страх постоянен, а потому непереносим.